Восьмой. Ученик инквизитора. «Сожалею, что так получилось», – ответил Боголепов и крепко пожал руку. «Мы сами не ожидали, что Влас убьет Кирилла». «Он его не убивал». «Разве?» – тонкие белые брови Боголепова поднялись вверх. «Мы нашли его браслет. Показатели сердца говорят о том, что был ранен еще до перехода.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 «Очень скверно. И коли ты тут, дела обстоят не лучшим образом». «Как ты сказал, дела обстоят скверно. Сдвиг неминуем. Мы в прошлый раз трудом выманили Власа из его крепости. Его охраняют как президента, не подобраться. Тщательно разработали план, но нам не хватило ни времени, ни человеческих ресурсов». Я думал, что упустили его. Но когда пропал Кирилл, понял, что не все потеряно. Надеялся, что он вернется, и мы восстановим баланс. Э, что теперь? Каковы планы? Мне его не взять. Пришел за помощью к вам. Как? Твой арестант тут появляется редко. Мы поставили ему метку, убедились, что...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 Экономика стран на десятилетие будет подорвана. На 30 лет сдвинутся космические проекты. Это уже произошло или прогнозы Палап. Это прогноз, но многое уже сбывается. Камень брошенный во времени слишком близко упал. У нас еще есть возможность все исправить. Мне нужна ваша помощь.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 Просто машина Wolseley 5 5-5 HP», на котором должен был ехать Валюкевич на поезд, случайно сломалась. Была вынута маленькая втулка, и разболтавшаяся гайка выпала по дороге. Поезд ушел, а Валюкевич остался во Франции, так и не встретив княгиню Хруницкую. Будущее было исправлено. И таких случаев коррекции Силантьев насчитал несколько десятков.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 Если провалим, власть будет знать и каждый раз просчитывать наши действия. Это равносильно тому, что начнет перезагрузку и так до бесконечности. Спасибо за помощь. Со своей стороны я подготовлю всю информацию с вашей расчет операции. Все должно быть как можно проще. Если усложним,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 Что сам живет на несколько десятков лет впереди основных событий, связанных с ВЛАСом. Он несколько раз пробовал нейтрализовать ВЛАСа, и все безуспешно. Теперь для него это время было заблокировано, образовалась временная яма. Оставался ход через команду Селантьева, а если не получится, то нарушит правила инквизиторов и сделает коррекцию рождения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 Это связано с тобой, так получилось. Расскажи, обещаю оставить тебя в живых. Ян давно уже хотел все рассказать, как-то на досуге все записал и, приложив рисунки, убрал папку на самый верх стеллажа. Я была такой уродиной? Что? Ян удивился ее вопросу, поскольку Валя не помнила, что попала в аварию.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 А тебе сейчас сколько лет? Ну, по той жизни, по-настоящему. Даже не знаю. Наверное, 45. пять. Ого! Круть, вот это да! Я тоже так хочу. Когда состарюсь, ты переставь цифры на торте, обещаешь? Все знаешь. Я прочитала записи и не один раз. Но как такое возможно? Не знаю. «Мой учитель говорит, что время многоуровневое, что это живая река, у которой свои правила, и немногие могут путешествовать по ней». «И ты один из них?» «Да». «Давай отправимся в прошлое на годика два назад». «Нельзя, у тебя нет пеоса. Это браслет для синхронизации. С ним можно, без него нельзя».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 «Стой тут и, прошу, никуда не убегай». Ян активировал свой браслет, сдвинул время на шесть месяцев назад и настроил выход на 12 часов дня. «Держи!» Он снял куртку и, как только Валя взяла ее, сразу испарился. Девушка замерла, боялась пошевелиться, будто стоит на тонком льду. Малейшее движение, и она так же, как Ян, испарится. Прошло минут пять и вдруг из ниоткуда появился он. «Это тебе!» протянул ей небольшой букетик из одуванчиков. «Спасибо. Надевай куртку и быстро домой. Они замерзнут. Бежим! Ты меня напугал. Мог бы предупредить. Чуть было не умерла от страха. Ты там был?» «Да, вот доказательство!» и кивнул на одуванчики, что нюхаловали. Они прибежали домой, Смотрела на цветы и долго молчала. То ли читать в книжках, то ли самой все увидеть. И что теперь? Не знала, как быть. Как что? Надо ехать в Москву. Зачем? Там штаб инквизиторов. Силантьев, Любавцев, Трофимчук. Там архив и еще палаб. Это суперкомпьютер, но он не из нашего времени. Не из нашего? Да, архивариус Валентин и сам не знает, откуда он. Я думал, что из будущего, а он, наоборот, из прошлого. Очуметь, так и запутаться можно. Ладно, когда едем? Валя захлопала в ладоши. Ты это серьезно? Думал, что не поверишь, посчитаешь чокнутым? Ну, мы все немного тетю, особенно ты. А как ты мог изменить мою комнату?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 Это сложная и, как оказалось, невыполнимая задача. У архивариуса был целый склад с реквизитом, достойным лучших музеев мира. И все, что там хранилось, это не подделка, а реальные вещи, которыми пользовались инквизиторы при перемещении в прошлое. Силантьев обрадовался, узнав, что Ян возвращается, а вместе с ним и Валя.